Творческое имя, имя и фамилия. Творческий псевдоним, вымышленное имя, в первую очередь должен быть творческим и только во вторую именем. То есть, если Иван Петров решил стать артистом и взял себе имя, а Иван Петров – это говорит о полном отсутствии воображения, творческого начала и креативного подхода к собственной деятельности. Конечно, можно долго разглагольствовать о том, что таким образом Иван хочет прославить и обессмертить свою фамилию и свой род. Дескать, пусть все узнают, что гений Ваня – соотечественник великого Александра Сергеевича Пушкина. А теперь только представьте себе, сколько таких Иванов Петровых обретается на бескрайних просторах канувшего в лету Союза Советских Социалистических Республик. Я, конечно, понимаю, что не всякий Иван Петров вознамерится стать артистом, и уж тем более диджеем, но вероятность того, что диджеями захотят стать сразу несколько Иванов Петровых в наши дни, уверенно приближается к 100%. Даже в моем родном Гомеле бывали случаи, когда некоторые диджеи оказывались однофамильцами. Самое смешное, что в особенно тяжелых случаях может оказаться, что Айван Петров – это псевдоним, который со всей тщательностью придумал себе гражданин Петр Иванов. Сейчас я подкину вам ребус. Дано. Пять диджеев под именем Иван Петров. А теперь давайте попробуем разобраться, кто из них кто. Кто был первым? Кто из них самый лучший? По каким знаком их можно отличить друг от друга. Или еще лучше, как их не перепутать между собой, как в интернете сразу найти нужного нам Иван Петров, а как простому клаберу разобраться во всех этих Иванах без риска сломать мозг. Вышеописанная ситуация идентична одновременному существованию сразу нескольких разных фирм под одинаковым названием, которые при этом занимаются одним и тем же видом деятельности.